Без будильника Бада чуть было наутро в школу не проспал. Но обошлось, солнышко разбудило. Он быстро вскочил и побежал проверять зоков, которых еще с вечера причесал, вычистил и вымыл. Они сладко спали. Эх, подумал с сожалением Бада. Если бы не школа, ни за что бы не стал зоков будить. А еще через час, убедившись, что все зоки удобно расселись в классе и удивленно разинули рты, Бада начал урок. Как вы думаете? Важно начал он. Кхм. <къем> Какой главный предмет мы будем изучать на уроках? Мёд! Ну, хорошо, пусть это будет мёд. Мы с вами будем учиться писать мёд, читать мёд, считать мёд. А также искать мёд и таскать мёд. Короче говоря, мы будем изучать самые разные стороны жизни мёда. И Бада попросил Зоков написать слово «мёд» в тетрадках. Зоки взяли в лапы ручки и, высунув от усердия языки, принялись выводить буквы. В результате чего получилось «мёд» у Мёдова, «ми-от» у ми одова а «ми-от» и от у «ми-одова» и «мю-одова» ми соответственно. Возражать Бада не стал, а попросил Зоков сочинить предложение. Они дружно глянули вокруг, потом в тетрадку соседа и сочинили каждый свое. «В небе летел птиц-царь», — сказал Мёдов, и Бада его похвалил. «В пруду мыц, царь продолжил Миодов и попросил, чтобы бада тоже его похвалил. «В песке рылся рыцарь», — добавил Миодов и терпеливо выждал, пока Бада и его похвалил. Миодов, которого мухи творчества одолевали дольше других, важно потребовал тишины, приосанился и изрек. «В раковине сидел враг». «А, а в лодке лодырь? Что-то ваше предложение подозрительно похожие это Потому что знаков препинания недостаточно Сочинение обязательно нужно сверху всякими точками запятыми посолить Кавычек, тире как следует наставить Тогда они вкуснее и разнообразнее получаются Бада очень удивился такой грамматической хитрости И даже взял ее на заметку для улучшения писем белому Баде После чего стал знакомить Зоков с частями речи И знакомиться сам, так как неожиданно выяснилось, что часть зоческой речи бывают зеленые, а именно трава и крокодил, коротенькие, ёж и широкие, как весенняя река. Слова зайчонок, медвежонок и лягушонок еще какие однокоренные по размеру зверька. Компас не что иное, как обстоятельство места, потому что отвечает на вопрос «куда?», а часы числительные, потому что по ним можно узнать «сколько?». «Сколько?» – переспросил сиплым голосом Бада, узнавший к этому времени уже столько нового и поучительного, что едва держался на ногах. «Сколько будет дважды два, мы узнаем на следующем уроке». «Отлично! Отлично! Вот и перемена!» «Хочешь, мы тебе, Бада, переменную песню споем?» «Пока мы отдыхаем, а ты к готовишься. Нам учение любое называется». «Вам учение любое? Хорошая должно быть песня. Давайте». И зоки запели. Нам учение любое мы согласны И даже медом можно часто не кормить Только что учили гласные согласные И уже умеем каркать и вопить Нам учение любое мы пригодны И даже можно не крошить компот в конфет Но мы знаем все явления природные Утро, завтрак, ветер, рождь, зима, обед Да, ваша переменная песня очень напоминает мне вашу постоянную песню про мёд, а учёба — это не мёд, от труд. Вот я бывало, как старался, как прилежно уроки учил. Тут Бада припомнил, что в арифметике он всегда был слабоват. Он её с детства уважал и даже побаивался, но не особенно любил. Понимая, что без арифметики ему никогда не узнать, сколько яблок останется в корзинке задачки номер два и сколько времени нужно велосипедисту из домашнего задания, чтобы доехать до пункта «Б», он был на уроках арифметики очень прилежен и старателен, даже посадил в саду яблоню и выучился ездить на велосипеде. Но дело продвигалось трудно. Бывало, складывает-складывает, бада огурцы с помидорами, замучается, порежет салат и съест. Или наоборот, из точки А в точку Б полдня голодный бегает, решение ищет. Иногда он даже пускался на хитрости. Например, уговаривал отличников, что они подскажут ответ на задачку, а он им вскопает огород или наколит дрова для печки. По сравнению с арифметикой, любые дела казались ему легкими. Очень тяжелые задачки были, по его мнению, про мешки с песком. От них на завтра сильно болела спина. А про ванну с водой и говорить нечего. Воду приходилось носить ведром из пруда и наливать через одну трубу, а она тем временем выливалась в другую, где уже наготове стоял тазик. Но тазик путался под ногами и опрокидывался. Тетрадка, ручка и задачник по очереди падали в ванну, усложняя задачу, а секундомер однажды даже нырнул в трубу и застрял там на полчаса, отчего, несмотря на все усилия, получился неверный ответ. Но изучение арифметики не пропало даром. Бада провел в домик водопровод и сделал душ, а злополучную ванну подарил на день рождения раку под бассейн. Теперь рыбы Пумбрия учила там плавать мальков и рачат, и все единодушно признавали огромную пользу от арифметики. Немного рабея, Бада нацелился на предмет издалека, оглядел зоков и важно начал урок с напутствия. А а арифметика, скажу вам, эта штука лого-го. Вряд ли вы поймете Зоки в арифметике чего А чего в ней понимать? всё ясно, как мед Вот спрашивает у меня, что больше, один или два? А тут и думать нечего Если единица большая, а двойка маленькая, то единица, конечно же Потому что одна бочка меда больше двух банок А а если одну и две банки меда сравнивать? Пробовать придется для сравнения А после этого они все одинаково пустые сделаются Значит, равно э, э, Эх, ма. Это уже высшая математика Мне нужен отдых Выручила его полосатая почтовая сорока Которая, раскачивая хвостом Выпорхнула из-за березы Вскочила на край классной доски И выпустила из клевы конверт с надписью Черному баде от белого бады Клюнула мелок и стрекача Дала стрекача Бодро напевая «Восемь лап, четыре зока, сосчитай-ка, бада, сколько?» Зоки замаршировали к дому А следом с письмом под мышкой потрусил черный бада Ай да ученики черному баде достались Подперев рукой голову, вздохнула мама Не просто таких учить Можно с белым бадой поменяться Раньше у черного бады для порядка рога были, чтобы рогаться А теперь что? Теперь самостоятельность и дисциплина зоки уже не маленькие. Решили сами порядок соблюдать. Хм, удобно. Пусть сами себя бодают. И справедливо. Им же виднее, что они натворили. И жалоб на приговоры, наверное, больше не было? Жалобы были. «Во-первых, на суровость самонаказания, во-вторых, на невозможность самообмана и побега, в-третьих, на отсутствие самозащиты, положенной по закону, а также на произвол и самосуд». «Ибо далее единогласно зоконом отменили». Назидательно подняв указательный палец, изрек сын. «Но у белого бады, как и прежде, остались рога?» «Да, а у его зоков самолечение в медпункте. Вот послушайте, что он пишет».